Хотя этой сетью официально никто не владеет, никто ее не контролирует и никому не ведомы все ее ресурсы, тем не менее каждый компьютерный должен иметь свой адрес и имя собственное. Иначе как его отыщет другой пользователь? Аналогия напрашивается сама. Тот, кто раздает эти имена, обладает все-таки определенной властью. Властью привратника, не знающего в деталях, что находится в охраняемом им заведении, но имеющего полномочия кого-то туда и не пускать. Имя сетевого привратника известно. Это некоммерческая международная организация по присвоению доменных имен и номеров. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Разрабатываться о том, чтобы ее решения принимались, если и не единодушно, вряд ли это возможно в принципе, то хотя бы максимально прозрачно. Сам того не ведая, Тим Бернерс открыл эпоху нового интернет-мышления, суть которого Емков выразил один из гуру будущих хакеров Стивен Бранд. Информация стремится стать свободной. Information tends to be free. По-другому ту же мысль выразил герой повести братьев Стругацких. Счастье каждому, даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Для нового поколения киберсерферов счастьем была сама возможность дни и ночи скользить, как на доске по волнам развитых в киберпространстве информации. И мысль о том, что и она представляет собой товар, за обладание которым нужно платить, представлялось энтузиастом интернета нелепой и даже кощунственной. Кое-кто уже решил, что создание всемирной паутины принесет человечеству долгожданную утопию, основанную на подлинной свободе информации, на которую не смогут наложить лапу никакие правительства, организации и цензоры. Хотя сами слова, записываемые отныне за главных букв, сеть, паутина, При трезвом размышлении вроде бы не должны были вызывать каких-то чересчур радужных ассоциаций. Что и подтвердила дальнейшая эволюция интернета. Эпоха сетевого романтизма продлилась совсем недолго. Дольше создавалась сама сеть. Иллюзию разрушили неправительственные и общественные организации. Это и те, и другие по сей день не прекращают попыток установить свой контроль над киберпространством. Своим сборным ростом населения информационные утопии на него все чаще с холодным деловым интересом стали посматривать те, для кого человек это прежде всего потребитель товаров и услуг. Сразу же, после модернной революции, в совсем с целями. Тогда же появились первые коммерческие информационные службы, компенсер и другие, и электронные доски объявлений BBS, Bulletin Board System. А к концу десятилетия американское правительство окончательно прекратило финансирование проекта IPIMED, передав его коммерческим организациям. И в 1990 году Сама сеть официально прекратила свое существование. Нужды в ней уже не было. Мир опутала гораздо более мощная и динамично развивающаяся сеть интернет. Заметил ее и большой бизнес. После того, как в 1992 году американский конгрессмен Рик Бутер продавил федеральный закон, открывший интернет для коммерческой деятельности, Всемирная библиотека за считанные годы превратилась во всемирный базар. Как и в реальном мире, в нем потребители не просто предлагают товары и услуги, но зачастую и навязывают их. Заодно навязывая и новые, специально придуманные потребности, которые рынок тут же охотно предлагает удовлетворить. И точно так же информационно-потребительская цивилизация оставляет после себя прежде всего горы информационного мусора, вызывая необратимое загрязнение новой среды обитания. Торговая сеть. В 1994 году в сети был замечен первый спам, так называется рассылаемая по электронной почте информация, рекламного характера, которую адресат не запрашивал. После того, как некая юридическая фирма в Аризоне разослала рекламу лотереи, в которой разыгрывались грин карты документы, дающие право на проживание и работу в США, ответом было единодушное возмущение тогдашнего интернет-сообщества. Сегодня это проблема, с которой вынуждены бороться уже правительства. В исследовательском центре компании Xerox в Пало-Альто, Калифорния, разрабатывается уже и вовсе невероятная электронная экология и экология. Один из основоположников новой науки, физик Бернард Губерман, так определять ее задачи. В живой природе существует взаимосвязь между организмами. И в сети интернет. Всемирная сеть растет и развивается как эта система, динамично и бесконтрольно. Исчезают ссылки, появляются новые страницы, некоторые из них затем умирают, другие, наоборот, становятся крайне популярными, развиваются и набирают вес в интернет-сообществе. Во что превратила потребительская цивилизация земную природу, вообще известно. Очевидно, настала очередь спасать и виртуальную тем не менее процесс не остановить общеизвестно что джины никогда сами в бутылку обратно не лезут просто еще один технологический прорыв имевший целью установить всемирное общение и всемирный обмен знаниями быстро превратился в прорыв коммерчества В 2002 году число пользователей сети интернет превысило 600 миллионов человек. Иными словами, сегодня каждый десятый житель планеты повязан электронной сетью, и эта тенденция к росту сохраняется. Как следствие, в последние несколько лет в виртуальном мире наблюдается бурные развитие сетевого бизнеса, сетевой коммерции и прочих атрибутов мира реального только за 2000 год доходы электронной торговли выросли на 65% и составили 600 миллиардов долларов. Прямое сравнение двух показателей приводит к результату, прямо сказать, неожиданному. Получается, что в год средний пользователь сети интернет тратит в ней на покупки одну тысячу долларов, а наваре на торгующих в электронном храме Можно только догадываться. В этой связи любопытно отметить, что никто из отцов интернета, Пол Барон и Дональд Дэвис, Роберт Тейлор, Винсент Сёрф и Роберт Кан, Лоуренс Томлинсон и Тим бернерс Сли, не только не составил конкуренции Биллу Гейтсу, но и вообще не заработал на своем изобретении ни цента. Не потому, что не смог, а потому что не хотел. По крайней мере, тогда, десятилетия назад. Сегодня, кто знает, вполне возможно, вся эта великолепная семерка локти кусает с досадой. Но и мир сегодня не тот, что был в конце шестидесятых. Кто-то давным-давно сформулировал грустный, но неизменно подтверждавшийся в истории закон. Все революции в мире задумывают идеалисты. Воплощают в жизнь прагматики, а наслаждаются ее плодами циники. Интернет-революция исключением не стала.